Глава 28. Важное решение. Анден успел побывать в самых невероятных переделках, но такое зрелище не мог представить даже в кошмарном сне. Коул Шая, вся в крови и спотыкаясь, появилась из глубины храма божественного возвращения, волоча на себе Айтмаду. Несколько секунд Анден смотрел на них с открытым ртом. В ужасе и смятении, не в силах понять, что происходит, придя в себя, он выскочил из машины и побежал на помощь. Оказавшись рядом с ними, Андон заколебался и машинально отпрянул от Айд, как от ядовитой змеи, но потом все таки подхватил ее под другую руку, открыл заднюю дверь машины и помог Шайе положить Айд на заднее сиденье. Шайе буквально рухнула на переднее пассажирское сиденье. Анден сел за руль и повернулся к шае с немым вопросом в широко открытых глазах. Шелест выглядела ужасно. Её волосы покрывал пепел, а пот на лице превратился в тонкую серую пленку, так что она сама напоминала труп. "Шайедзен", медленно выговорил Андан. "Зачем мы спасаем Айт Мадаши? Она нам нужна?" Мрачно ответила Шая: "Она нужна городу. Сейчас самое неподходящее время для того, чтобы в крупнейшем клане страны начался хаос или он попал в руки Кобинов. Прочитав в глазах Андена незаданный вопрос, она тихо прибавила: "У меня пока нет новостей. А у тебя?" Анден покачал головой: "Я проверил все больницы". Шая дозвонилась ему в больницу в Папарии. Где Анден занимался потоком раненых, переполнивших Жанлунские клиники. В перерывах между пациентами он звонил в главную резиденцию Коулов, в дом Шая, дом Штыря и офис Шелеста, пытаясь узнать, что с другими членами семьи. Телефонные линии тоже были перегружены. Шая по чистой случайности дозвонилась ему из таксофона перед храмом всего с третьей попытки. Он даже не снял медицинский халат и нефрит, Он немедленно выбежал из больницы, никому ничего не сказав. Андон оглянулся через плечо на заднее сиденье своего универсала Рюна 5Т, крайне практичной машины, из-за которой Хило постоянно над ним посмеивался, но теперь Андон радовался ее непритязательности. Вряд ли кто-нибудь станет искать колосса горных в подобном автомобиле. Айтмада еще дышала, но не шевелилась. Место взрыва всего в нескольких кварталах отсюда. Там скорые и зеленые кости горных, сказал Анден. — Или отвезем ее прямо в центральную больницу. Не то и ни другое, вдруг сказала Айт с такой яростью, что Анден съежился, услышав прямо за спиной голос смертельного врага. Никто из горных не должен видеть меня такой. Вы поняли? Айт судорожно вдохнула и попыталась сесть. Я. Сначала мне нужно прийти в себя. Вам нужен врач, Айдзен, возразил Анден. — Вы потеряли много крови. Так много, что могу умереть от ран уже через час. Спрячьте меня от всех. В приказном тоне Айд пробивалось и еще какое-то чувство, и Анден не сразу распознал, что это страх. И тогда он все понял. Наверное, в горном клане есть люди, которые не сильно расстроятся, если Айд станет одной из жертв сегодняшнего взрыва. Вероятно, пылкие сторонники Кобинов или те, кто долгие годы негодовал, что Айд убила всех своих соперников. Даже в больнице, на попечении своих же зеленых костей, в таком слабом и уязвимом состоянии Айд опасалась за свою жизнь. Мысленно ругнувшись, Андан Сюрсачков грязь завел машину и тронулся. К счастью, дороги были свободны. Он сумел пробраться через полицейский кордон вокруг зоны бедствия только потому, что он врач. И за 15 минут они подъехали к единственному месту, которое пришло ему в голову к его квартире в старом городе. Анден поставил машину на подземной парковке поближе к лифту и отправил шае узнать Нет ли кого-нибудь в коридоре? В багажнике у Ландана лежал дождевик, который он набросил Айт на плечи, закрыв ей голову капюшоном. Колос Горных была почти без сознания и не держалась на ногах. Ее аура совсем ослабела. С небольшой силой Андан легко поднял Айт на руки и отнес в лифт, а потом по коридору в свою квартиру. Руки Колос Горных Безжизненно болтались. Многочисленный нефрит резко выделялся на бледной коже, добавляя свою энергию Андану. Он никогда не мог бы такого представить. Грозная Айт Мадаши беспомощно лежит у него на руках. Андан положил Айт на диван и поднялся, вытирая с лба пот, выступивший скорее от напряжения, чем от усталости. Шая заперла дверь на задвижку и опустила жалюзи на окнах. Пару секунд они стояли в темноте гостиной, тяжело дыша и ошеломленно глядя то на Айд, то друг на друга. Потом Анден судорожно вздохнул. Шая Дэн, ты мне поможешь? Принеси аптечку из-под раковины в ванной и вскипяти кастрюлю воды. Шая кивнула и сделала все, что он просил. Анден опустился на колени рядом с потерявшей сознание Айд и чутьем проверил ее тело, быстро помечая самые серьезные раны. Положив руки ей на плечи, он начал концентрировать в нее энергию, медленно и постепенно, чтобы не перегрузить ослабевший организм. Самой насущной проблемой была кровопотеря. Анден закрыл кровотечение из ужасной ножевой раны на шее и другие внутренние, скорее всего, от падения из окна или после взрыва. Когда вернулась шая с бинтами и горячей водой, он уже справился с самыми серьезными задачами. Но это еще не значило, что Айд выживет. Ее давление по-прежнему было угрожающе низким, оставался риск инфекции и обезвоживания. Без нужного оборудования и медикаментов он больше ничего не мог сделать а если попросит их в больнице, возникнут подозрения. Промывая и зашивая на живую рану, Андан немного отдохнул, отключив нефритовые способности. Он уже утомился в больнице, и в таком состоянии ему не хватило бы энергии для достаточной концентрации. Шайе несколько минут маячила рядом, а потом ушла на кухню. Андан услышал, как она звонит по телефону. Вскоре она вернулась в гостиную. Мне нужно съездить домой, сказала она. Дети уже там, а в пути, и нужно покормить Тию. Присядь на пару минут, Шаэдзен, настаивал Андон. Тебе нужно поесть и попить, а я проверю твое сердце и легкие, прежде, чем ты уйдешь. Сейчас ты не можешь позволить себе расклеиться. Шая посмотрела на Айд, лежащую на диване. У тебя сейчас и так много дел выбереги энергию. Думаешь, мне есть дело до Айтмады, выживет она или умрет?» — спросил Андон, жестче, чем намеревался. Я попытаюсь ее вылечить, как ты приказываешь, но не поставлю ее жизнь выше твоей. Андон пошел на кухню, сделал две тарелки супа с бульоном из кубика и со всем самым сытным из того, что нашел в шкафчике, пшеничной лапшой, вареными яйцами морскими водорослями и нарезанной вяленой рыбой. А потом заставил Шая сесть и поесть вместе с ним. Она включила телевизор. По всем каналам передавали новость о том, что двое мужчин, подозреваемых во взрыве бомбы у здания Кеконского нефритового альянса, были убиты в перестрелке с полицией. Наводка от неизвестного источника неожиданно привела к докам, где обнаружили Гурихо и Отонию. Выходцев из Ортоко, бывших заключенных и лидеров движения за будущее без кланов», которые собирались сбежать из города на лодке. Горихо пытался скрыться и открыл стрельбу, а Атонио застрелился сам, прежде чем его схватили. Их последователи провозгласили террористов героями и устроили волну мелких атак. Вооруженные люди размахивали черными флагами движения И с криками будущее уже наступило. Будущее без кланов, нападали на государственные учреждения и принадлежащую кланам собственность. Зеленые кости из клана Щитхаэдо стойко охраняли здание казначейства и зал мудрости. Но приходили сообщения о перестрелках, взрывах гранат со слезоточивым газом и самодельных бомб рядом с фабрикой на шоссе Бедняка и в финансовом квартале. При виде затянутого дымом нижнего этажа небоскреба равнинных на корабельной улице шаи содорожно вздохнула. Программа снова вернулась в студию КТРК, и Тохкита сообщил, что на текущий момент количество погибших от взрыва достигло 84 человек, а раненых 22, 64 человека числятся пропавшими, включая колоссов равнинного И горного кланов. Известно, что погибли председатель КНА Колоссы кланов Дзосан и Черный хвост, а также хорошо известный представитель горного клана Кобин Иро. Тохкита зачитал заявление, выпущенное юным Айтом Атошо от имени горного клана в нем выражались соболезнования погибшим, отдавалась должная работе спасателей И говорилось, что любой человек, связанный с этим немыслимым террористическим актом, независимо от того, гражданин ли он Кикона или иностранец, объявляется кровным врагом горного клана и всей страны. Айшо не распространяется на тех, кто посмел нанести удар по самым основам Киконского общества. Горный клан вышел из леса, чтобы уничтожить движение за будущее без кланов и всех его пособников. Равнинный клан пока не сделал заявление», сообщил зрителям Тохкита. Андон обеспокоенно взглянул на шая. Заявление горных удивило не содержанием, а скоростью, с которой было сделано. Тело Айтмады еще не нашли, а семья Кобинов уже поспешила огласить первое официальное заявление, тем самым подтвердив что это ато новый колосс и несомненно пытаясь упредить поползновение других влиятельных семей на лидерство но теперь когда горные сказали свое слово от шая ожидали того же мне нужно идти сказала она Анден предложил ей позвонить домой чтобы за ней приехали телохранители ему не нравилась мысль что сестра будет передвигаться по городу одна Когда кругом такое творится, да и переутомляться ей не следовало. Шаи же утверждала, что нельзя терять время или рисковать, что зеленые кости клана почуют присутствие Айтмады в его квартире. Анден встревоженно нахмурился, но дыхание и сердцебиение Шаи были в норме, и он дал ей ключи от машины и походный термос со смесью чая и микстуры для дыхательной системы. Как только Шелест ушла, Андан выключил телевизор. Он не мог видеть на экране фотографии Ковола Хело и Айтмады с надписью внизу пропали, когда один из колоссов лежит у него на диване, но совсем не тот, чью жизнь следует спасать. Анден наблюдал, как слегка поднимается грудь Айт, а глаза подёргиваются под закрытыми веками. Он понимал, что нужно поспать и восстановить силы, хотя вряд ли ему удастся заснуть. Он был слишком взвинчен, встревожен и не представлял, как можно заснуть в одной комнате со злейшим врагом, какой бы безобидной она сейчас ни казалась. Андан вздохнул и снова воспользовался нефритовыми способностями, влив собственную энергию в тело Айд, чтобы ускорить регенерацию плазмы и красных кровяных телец. Айд почуяла его. Ее веки затрепетали. Глаза приоткрылись и остановились на Андоне. "Помнишь нашу первую встречу, Эммери Андан?" прохрипела она. "Тебя привез ко мне Бандэш. Ты был перепуганным подростком, но вел себя как мужчина. Я сразу поняла, что ты немало сделаешь для Колов". Бескровные губы Айд дрогнули в безрадостной улыбке. «Прежде я раздумывала, не над ли тебя, а теперь рада, что до этого не дошло. Поберегите силы, Айдзен, сказал Андан. Не нужно разговаривать. Шае пропадала весь вечер. Анден успел добраться до своей больницы и украдкой стащить два пакета с жидкостью для переливания, капельницу, перевязочный материал антибиотики. Он действовал быстро и ни с кем не разговаривал. Ему не хотелось оставлять в своем доме колосса Горных даже спящей. сколько бы энергии он не сконцентрировал, Вайт, она все равно нуждалась в лекарствах, чтобы предотвратить инфекцию, иначе все усилия пойдут прахом. Когда он вернулся, Айт по-прежнему лежала без сознания. Её кожа уже не была такой пепельно-серой, и дышала она легче. Анден решил, что нужно смыть с нее кровь и предложить какую-нибудь рубашку. Но при одной мысли о том, чтобы раздеть Айд, у него все внутри сворачивалось как улитка в раковине. Он остановил рядом с Айд капельницу и сказал: "Айдзен, мне нужно поставить капельницу и сменить повязки". Колос Горных не открыла глаза, но ее аура дрогнула, показав, что Айд его слышала и поняла. Анден не хотел неожиданно разбудить ее, воткнув в вену иглу, чтобы Aid инстинктивно отреагировала и разорвала ему горло. Но в то же время он чувствовал себя идиотом из-за того, что по-прежнему ее боится. Она была тяжело раненой женщиной среднего возраста, а не демоном. Анден снова включил телевизор и посмотрел новости, восстанавливая силы между сеансами концентрации. На экране всё также показывали спасателей и зеленых костей, разбирающих завалы рухнувшего здания КНА. Теперь уже в налобных фонарях. На бегущей строке внизу менялось число жертв по мере появления новой информации. Репортёру удалось добраться до мрачного и потного Цзояна Ню и спросить, надеется ли он найти своего колосса живым. Штырь равнинных был человеком практичным и несентиментальным. Ной сердито взглянув на журналиста, он рявкнул, что зеленые кости не надеются, а действуют, и дело пойдет быстрее, если пресса не будет путаться под ногами и даст им работать. Андан взял телефонную трубку и набрал номер главного особняка поместья, но на последней цифре остановился, палец завис над кнопкой. Анден представил семью в гостиной или в редко используемой молельне в ожидании новостей. Вен, наверное, в ужасном состоянии, хотя спокойно убеждает детей, что отец не хотел бы видеть их панику. Больше всего Анден волновался о Нико. Племянник был из тех, кто держит страхи внутри, но Анден не мог найти слов утешения. Его звонок лишь займет линию, которую лучше оставить свободной. Да и как он сможет солгать родным, придумать отговорку, почему он не с ними? Ведь ему нужно ухаживать за Айтмадой с камнем на душе. Он положил трубку. Ему бы и в голову не пришло, что в таких обстоятельствах он способен расслабиться и заснуть. Но оказалось, что усталость из-за тревог и трата нефритовой энергии просто свалила его с ног. Он задремал в кресле, так и не сняв нефрит, и очнулся, когда внезапно почуял что к двери квартиры приближаются две зеленые кости. Одна нефритовая аура принадлежала Шая, Вторая была незнакомая, холодная и непроницаемая, как взгляд ястреба. Анден встал и открыл дверь как раз в тот момент, когда Шая постучала. Рядом с шелестом стоял высокий пожилой мужчина, худой и почти лысый, но с пронизывающим ясным взглядом и потрепанными кожаными браслетами с нефритом на левом запястье. Прости, что так долго не возвращалась, сказала Шая. Это Наосуэн. Андан никогда не встречался с бывшим штырем горных лицом к лицу. когда Нау возглавлял боевую часть клана Анден жил в Испении, а потом практически не покидал стен медицинской школы. Но ему была известна репутация Нау как прирожденного убийцы с пугающим уровнем чутья. Айтмада Благогласть на него, когда шептала чьи-нибудь имена. И хотя стоявший в коридоре старик отошел от дел несколько лет назад и внешне уже не выглядел грозным бойцом, Анден нервно сглотнул и осторожно коснулся лба ладонями. Ладони. "Наодзен", сказал он. Нао молча шагнул в квартиру, едва взглянув на Андана. Там он присел рядом с диваном, на котором лежала Айтмада. Она уже очнулась и безуспешно пыталась сесть. Бывший Штырь мягко положил руку ей на лоб, словно больному ребенку. — "Ну, здравствуй, старый друг", сказала Айд с печальной улыбкой. "Ты снова пришел меня вызволять?" "Меня привела Коул Шая, — признал Нау. — "Иначе я решил бы, что ты лежишь под той грудой обломков. Именно так все и говорят, даже Кобины. Айд покосилась настоящую за спиной бывшего бывше Шая, и на ее лице колосса горных была написана, если не благодарность то по крайней мере смущение и признательность кое-кто будет сильно разочарован сказала она явно включив в это число представителей обоих кланов на бинтов на шее айт как это случилось дочь фиана Згоречь её объяснила Айт. Притворилась секретаршей и улучила момент для удара. Нао присвистнул сквозь стиснутые зубы: "Мада", вздохнул он. "Я же говорил тебе, что нельзя оставлять в живых никого из семьи, помнишь? Мы оба стареем, а враги по-прежнему молоды". "Ты Ты-то ушел в отставку, Сёянзен", сказала Айт с усмешкой которую Анден совершенно от нее не ожидал. Айт выдернула из руки капельницу, поставила ноги на пол и оттолкнулась от дивана, пытаясь встать. Она резко покачнулась и чуть не упала. Нао подхватил ее за плечи и удержал. Со вспотевшим от напряжения лицом, Айт прислонилась к Нао, и тот поднял ее на руки. На мгновение его морщинистое лицо напряглось. Но его силы вполне хватало, чтобы удержать такой вес. Айтмада обняла Нау за шею усыпанными нефритом руками и склонила голову ему на плечо, тяжело дыша. Отвези меня домой, пробормотала она. Нао двинулся к двери, и Андан с шаей посторонились. Но тот Андан наконец-то опомнился. "Погодите", сказал он. Он принес из кухни полиэтиленовый пакет для продуктов. И наполнил его бинтами и антибиотиками. На столе зазвонил телефон. Шаев взяла трубку. Андан отдал пакет Нао, и тот неуклюже взял его одной рукой, не выпуская айт. Меняйте повязки каждые четыре часа, и каждый день давайте ей по две таблетки. Он посмотрел Нао в глаза. Вашему Колоссу нужно сделать переливание крови в больнице. Как минимум, пусть за ней присматривает нефритовый врач. "да зорёт вас боги сиянием своей милости за все, что вы сделали", доктор Эммери Анден ответил, "но хотя я и понимаю, как вам не хотелось спасать эту жизнь". В это мгновение нефритовая аура Шая полыхнула такими сильными чувствами, что оба повернулись к ней. Телефонная трубка выскользнула у нее из руки и раскачивалась на проводе. Шаи обеими руками опиралась на край стола. У Андана чуть не остановилось сердце. Секунда показалась вечностью. Шаи посмотрела на него, и ее глаза увлажнились от радости. Их нашли, выдохнула она. Они живы. У Андана на мгновение закружилась голова. Он перевел взгляд на телевизор, Звук был выключен, но изображение на экране сменилось. Теперь показывали носилки, которые несут в скорую помощь. Камера находилась слишком далеко, чтобы можно было рассмотреть лица или еще какие-то подробности, но текст внизу экрана гласил: «Колосс и хранитель печати равнинного клана найдены живыми". У Андена подкосились ноги. и Ео оперся рукой о спинку дивана. Он никогда не был религиозен, но теперь пылко прошептал: "Благодарю вас все, отец Ятта, старый дядюшка Дзанцу и боги на небесах". Он заметил напряженно вспыхнувшие в тот же Микауре лишь потому, что не снял нефрит. Наосуен тоже посмотрел на экран. Его обычно нечитаемая аура искрилась и раздавалась. Стоило шае прошептать: "Они живы", и все изменилось. Для Кикона Потерят колоссов обоих крупнейших кланов разом это настоящая катастрофа. Шаи спасла Айт из опасения, что иначе страну ждет хаос. Но если Ковул хи жив, он по-прежнему колосс равнинных. Совершенно ясно, чего он ожидал бы от Шаи и Андана, когда Айтмада оказалась в их власти в беспомощном состоянии. Если Айт сейчас умрет, в горном клане начнется неразбериха. И равнинные окажутся на коне. Коулы победят. Нао медленно перевёл немигающий взгляд на Андена, стоящего между ним и дверью. Бывший штыргорных, когда-то внушал страх, но даже в лучшие годы не был самым физически крепким воином. Его преимуществами всегда были проницательность и коварство. Теперь Нао был уже стариком, а Айд слишком ослабла от ран и не могла даже идти, не то что драться. Шаи и Анден были моложе и сильнее их обоих. К тому же Анден надел весь свой нефрит. Анден ощущал, как великолепное чутье Нау прощупывает его, оценивает намерения. Аура бывшего штыря ощерилась в готовности к удару. Старик собрался погибнуть за своего колосса, защитить ее ценой собственной жизни и унести как минимум одного из Коулов с собой. Никто в здании КНА не хотел поступить так же, даже покойный Кобин Иро. Андан осознал, что стоит перед женщиной, которая 20 лет была злейшим врагом его семьи. И у него все получилось бы. Он устал, но ему хватит силы или концентрации для смертельного удара. Андан поспешно прошептал оша Он не взглянул на сестру, Нао перехватил айт в руках, чтобы положить ее на пол. Но колос горных опустила ноги и встала сама, схватившись за плечо бывшего штыря и выпрямившись в полный рост. Она посмотрела на экран телевизора и с сарказмом прокомментировала новости. И много раз удивлялась: почему Колхид до сих пор жив и похоже буду удивляться и дальше. На её лбу выступил холодный пот, но лицо выражало железное спокойствие. Она посмотрела на Андана. Решение за вами, доктор Эмери Анден!» Анден чуял каждый удар сердца всех находящихся в квартире, но громче всех свое. Он поклялся себе, что никогда больше не использует нефрит, чтобы отнять жизнь Но не представлял, что может оказаться в подобной ситуации. Карьера врача можно принести в жертву, если горные больше никогда не причинят боль его близким. Можно ли это гарантировать, если убить женщину, которую он только что спас? Если он навсегда покончит с войной кланов, сколько это спасет жизни и в будущем? Стоит ли это того? чтобы нарушить данную самому себе клятву. Что бы посоветовал ему Лан? Тямительно тянулись секунды. Ладони Андана сжались в кулаки. Не сводя взгляда с и Инау, он шагнул в сторону и открыл входную дверь. Глаза Наосуэна сверкнули, щека дернулась. Он поменял позу, чтобы было удобнее поддерживать своего колосса, они вышли в коридор. И скрылись из вида. Аннн смотрел им вслед стоя в дверном проеме, пока не перестал их чуять. Я поступил неправильно, прошептал он, спрашивая самого себя. Шая приводилась к стене и пробормотала: Понятия не имею.